Глава 49. После завтрака Белус, выполняя свое обещание, провел Натана в детскую. Как и столовая, она выходила в тот же коридор, что и его спальня. Однако в этом конце проход становился заметно уже, а потолок ниже. Сперва Натан решил, что это просто эффект освещения, ведь здесь не было окон. В то время как в столовой их было множество, так что они заполняли всю комнату дневным светом. В темноте все кажется более тесным, более неуютным, более угрожающим, а светильники, пытавшиеся восполнить промах архитектора, сэкономившего на оконном стекле, мигали слабым желтым светом и не давали достаточной яркости. Однако затем он увидел, что Беллоус идет, согнувшись крючком и опустив нос к самому полу вместо того, чтобы, как обычно, гордо нести его перед собой. Вскоре кончик его носа уже почти касался носков туфель, которыми он шаркал по узкой ковровой дорожке, поскольку попытка идти, поднимая колени, привела бы его к удару по лицу. «Видите, мастер Натан, если вы когда-либо сомневались в предусмотрительности господина, сейчас ваши сомнения должны рассеяться» насколько идеально он обеспечил ваше удобство, даже в обустройстве этого коридора, приспособленного к росту ребенка. Я человек взрослый, не могу проникнуть дальше, не опустившись на четвереньки, что было бы ниже моего достоинства. А посему вот вам ключ от двери, которая находится в конце. Не смущайтесь, если вам покажется, будто замок заело». Нужно просто немного поворочить ключом и потянуть дверную ручку вверх. Комендант никак не может починить этот замок по причине своего роста и больных суставов. Беллоус вручил ему черный металлический ключ. Он был массивным с виду и весил соответствующе. Казалось, таким ключом должны открываться ворота на кладбище или в какой-нибудь музей. Натан взял его. Дверь дальше по коридору. Белоус останется тут в одиночестве. Матан двинулся дальше. Через несколько шагов он оглянулся. В этом тесном пространстве Белоус напоминал краба, скорчившегося на дне корзины. Когда волосы начали касаться потолка, Матан, наконец, подошел к двери, которая оказалась не менее грандиозной, чем ключ. Темная деревянная панель, окованная проклепанными полосами черного металла. Дверь не открывалась. «Пошевелите ключом», — донесся голос Беллоуза из гулкой глубины коридора. «И одновременно приподнимите дверь за ручку». Когда дверь открылась, за ней был сплошной свет. Глазам Натана потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть. Когда это, наконец, произошло, он увидел перед собой комнату в форме восьмиугольника. Только в двух стенах не было окон. Вместо них были двери, та, в которую он вошел, и другая напротив. Окна были высокими, просторными и сделанными из цветного стекла, через которое лился яркий свет. Каждая представляла собой картинку на какой-либо сказочный сюжет. Это было очевидно. И в каждом сюжете присутствовал маленький мальчик. Тут он сражался с драконом, там держал в руке драгоценный камень, и все это сияло и отсверкивала во всех направлениях. Комната была полна различных предметов. Разумеется, здесь были мебель и книжные полки, но также имелись стеллажи и шкафчики, заваленные всякой всячиной, манекенами и коробками, миниатюрами и шкатулками, игрушками и настольными играми. Все было сделано с исключительным изяществом. Под его ногами был ковер с изображением того же мальчика, что и на окнах. Теперь он был одет как принц или, возможно, король с золотой короной и в пурпурном облачении. На его груди висел медальон, точь-в-точь точь такой же, как у Натана. В комнате пахло воском и уксусом, словно здесь только что отполировали все деревянные поверхности и помыли стекла. — Я позову вас к вечерней трапезе! — крикнул ему Биллоус из коридора. Натан кивнул и Беллоус двинулся обратно. Натан прикрыл дверь. Она закрылась со щелчком. Все, на что только не падал взгляд Натана, было для него новым и восхитительным. Сделанная из войлока голова лошади с пуговичными глазами, водруженная на полосатую палку с гривой из мягких каштановых волос, опиралась на шкафчик, в котором за стеклом находились разнообразные жуки и бабочки, наколотые на булавке, каждая со своим ярлыком, тщательно выписанным каллиграфическим почерком. На шкафчике лежала расчерченная на квадраты доска и игральные фигурки, а рядом сияла серебряная карета с дверцами, которые открывались, и колесами, которые вращались с замечательно четким тихим стрекотом и могли ускоряться или замедляться, в зависимости от того, быстро или медленно ты их крутил. Внутри кареты сидели крошечные фигурки мужчины и женщины, выполненные в мельчайших деталях, вплоть до пряжек на его туфлях и складок на ее нижней юбке. Когда Натан толкнул карету вдоль ковра, она покатилась по полированным направляющим, остановившись у ног рыцарского доспеха, детского размера, из потускневшей стали, с заляпанными грязью стопами и икрами, и застрявшей в шпорах землей, вооруженного секирой с деревянной рукояткой, такой гладкой, что Натан не смог ощутить шероховатость, даже проведя по ней кончиком пальца. Кожаная стропа идеально обхватила его запястье, а лезвие оказалось таким острым, что когда он рассек им воздух, послышался звук, как оторвущегося шелка. Позади забрала, в глубине доспеха, была темнота. В точности той же величины и формы, что и сам Натан словно доспехи были сделаны специально для него. На столике рядом с доспехом расположился фарфоровый зверинец, незнакомое ему животное по паре каждого вида, и рядом с ними корабль, внутрь которого их следовало поместить. Места, где они должны были стоять, были отмечены на палубе контурами их следов. Это была одновременно игрушка и пазл. Оказавшись на корабле, Животные примыкали друг к другу так тесно, что их разделяло не больше толщины волоса. Если один оказывался не на месте, то всех приходилось вытаскивать обратно, чтобы начать сначала. Но, как ни странно, удовольствие от этого не становилось меньше. Гладкие фигурки так приятно лежали в руке, были такими прохладными и изящными, настолько тонко и совершенно сработанными, что он был бы готов повторять это снова и снова, если бы другие чудеса, не менее изумительные, не притягивали к себе его внимание. Здесь была заводная машинка, переносившая шарики на верхушку наклонной поверхности, по которой они затем катились вниз, лишь для того, чтобы механизм вновь поднял их через серию последовательных перемещений обратно на горку. Причем их траектории можно было изменять, дергая и поворачивая крошечные рычажки. В одном месте можно было подбирать более крупные шарики, в другом — более мелкие. И каждый из них следовало разместить рядом с шариками того же размера или цвета в специальных отделениях, из которых их можно было потом брать для нового путешествия. Переливаясь всеми цветами радуги, они катались кругами по разнообразным маршрутам и это захватило его настолько, что Натан не понимал, как он мог обращать внимание на что-либо другое. Однако затем он обнаружил мушкет, из которого можно было стрелять по мишени бумажными пульками, и лук, сделанный из кости, стрелявший заостренными перьями, и крошечную театральную сцену, на которой можно было размещать фигурки актеров. Натан моргнул, он набрал полную грудь воздуха Словно пытаясь привести себя в чувство, взял в ладонь висевший на груди медальон, ощутил его тепло. А ведь в комнате была и другая дверь. Она была закрыта на засов, к которому не требовался ключ. Натан отодвинул засов и толкнул дверь. Петли были хорошо смазаны, и она отворилась беззвучно. По ту сторону была трава и огромное голубое небо. Цвета были первым, что увидел Натан. Зелень и безупречную голубизну. Он переступил порог, и под подошвами его шлепанцев оказалась густая трава. Стебли торчали с боков, мокрые от росы. Натан снял шлепанцы и оставил их у двери, чувствуя, как прохлада забирается между пальцами ног. Небо окружало его. Лишь когда он повернулся обратно, Простор оказался нарушен стенами башни за его спиной, решетками окон. Однако впереди небо было повсюду. Что это? Сон? Почему-то это казалось сном. Но даже если это был сон, Натан прошел немного вперед, и сон не закончился. Некоторые сны становятся беспокойными в тот момент, когда ты осознаешь, что спишь. Однако трава и небо никуда не девались и их окаемляла стена, зубчатая, словно укрепление замка. Она находилась в шагах в пятидесяти от двери, прочная, по меньшей мере, фут толщиной, сделанная из крепкого камня, шероховатого на ощупь. По ту сторону стены, далеко внизу, располагался город. К нему спускались завитки стеклянной дороги, пронизывая его, словно спираль раковины улитки, вплоть до самой морской стены. Медальон на шее слегка закачался, вычерчивая точно такую же спираль. Море накидывалось на морскую стену, боролось с ней, стремилось сделать все плоским, привести мир к его изначальному состоянию, плоскому и нетронутому человеком. Однако отсюда, сверху, кипение валов казалось не более чем детскими капризами. Так много гнева и усилий, и все впустую. Натан находился настолько выше всего этого, что не слышал даже грохота волн. Его уносило незаметным ветерком. Далеко внизу находились трущобы, торговый конец. Далеко внизу были поставщик и гэм, мать, Присси, Сириус с Анаксимандром. Далеко внизу была мертвая жизнь и живая грязь, призраки. Но он был так высоко над ними. В оставленной им комнате имелся телескоп. Натан нашел его в ящике с картами, рядом с коробкой спичек, которые, будучи зажжены, горели разноцветными огнями и воздушным змеем, величиной с ладонь. Он мог бы взять этот телескоп, если б пожелал, и навести на клетку с олифоньерами в зоологическом парке. Он мог бы увидеть в него все, что угодно. Однако... Медальон в его ладони был теплым и успокаивающим. Когда Натан повернул обратно, перед ним вновь оказалась башня, похожая на угловую башенку замка из старинной истории, с крутой островерхой крышей, окруженная со всех сторон травой и примыкающая к стене так, что вся конструкция составляла восьмиугольный садик. Однако здесь была не только трава, также имелись и деревья. Фруктовые, с низконависшими ветвями, усыпанные вишнями, яблоками и грушами, которые можно было есть, и высокие дубы, на которые можно было взбираться. С одной ветки свисала веревка с привязанным на конце суком, куда можно было сесть и где можно было раскачиваться. Вместо травы под этим местом была вытоптанная площадка, высохшая на солнце и пыльная. Рядом с небольшим прудиком стояла плакучая ива, дававшая тень. В прудике плавали толстые карпы, белые, черные, в золотую и серебряную крапинку. Когда Натан подошел, карпы высунулись из воды, беззвучно шевеля ртами, словно хотели ему что-то сказать. Они плыли за ним, разглядывая его, пока могли. Потом снова ныряли, но лишь для того, чтобы опять показаться над поверхностью, вдоволь насытившись водой. С одной стороны сада был вкопан деревянный столб с зарубками от бесчисленных ударов мечей секир. Возле него располагалась мишень для стрельбы с торчавшими из нее стрелами, на которую был повешен лук, как раз по его руке. Еще здесь был фонтан, и рядом с ним скамейка. Натан набрал пригоршню вишен, помыл их в фонтане, сел и принялся есть выплевывая косточки по длинной ленивой дуге, так что они падали в густую траву и исчезали в ней. Почему бы не попробовать надеть доспехи? Почему бы не взять секиру и не поиграть? Не порубить ею столб? Он сел и принялся возить во рту вишневую косточку, прижав ее языком к задней стенке зубов. Она слегка постукивала о зубы. Это не столько было слышно ушами, сколько ощущалось костью челюсти. Какое-то время Натан занимался этим, не двигаясь с места и держа руку на груди. В конце концов он выплюнул последнюю косточку, подбежал к двери и вернулся, неся доспехи. Он разложил их на траве перед собой, вытащил стойку и разобрал доспехи на части так, что каждая лежала отдельно. Шлем, горжет, оплечья, нагрудник и далее, вплоть до поножей и сабатонов. Выложенные таким образом, они заняли больше места, чем занял бы он, вытянувшись рядом во весь рост. Надеть их оказалось труднее, чем представлялось. Натан обнаружил, что если сразу же надеть шлем, забрало постоянно падает на глаза, а если сперва обуться в саботоны, то поверх них уже не натянуть по ноже. Но все это тоже было частью игры. Все это завязывание и развязывание кожаных ремешков и застегивание и расстегивание пряжек у каждого предмета по очереди. В какой-то момент ему подумалось, что можно было бы снять медальон, чтобы было проще надевать нагрудник, но Натан этого не сделал. Он перекинул медальон назад так, что теперь тот свисал на спину. Когда доспехи, наконец, оказались на нем, и на траве осталось лишь несколько непристегнутых частей, он попробовал повернуться в одну и в другую стороны, Позгибать руки и ноги, пробежал несколько шагов, все работало великолепно. Натан сам не знал почему, но каким-то образом чувствовал, что доспехи сидят на нем как надо. Он взял секиру и побежал к деревянному столбу. И когда секира ударила по дереву, доспехи лязгнули в такт, и удар отдался в колени и локти так же, как прежде вишневая косточка стучала о зубы. Ему понравилось. А теперь почему бы не снять с себя доспехи и не поглядеть в небо? Почему бы не расслабиться? Когда он снял доспехи, голубой цвет неба уже начинал темнеть, и обрывки высоких облаков заполняли его рябью, словно следы, оставляемые волнами на песке. Ветерок принес голос Беллоуза, звавшего его к ужину.